51. Денис. Через час у меня встреча в ресторане с потенциальным клиентом на предмет открытия фитнес-студии. Поэтому я покидаю офис и еду в Дели, недавно открывшийся индийский ресторан. Обряд знакомства с потенциальным деловым партнёром остаётся неизменным: рукопожатие, пара слов об общих знакомых, чтобы наладить беседу, заказ блюд и переход к сути. У меня в планах сетку открывать, но первый зал хочу сделать флагманским. Место тренажёр, спа, всё по высшему разряду, поясняет свои амбиции Егор. Я киваю в знак того, что принял к сведению, заметив движение в дверях, машинально смотрю туда и чувствую, как учащается сердцебиение. В ресторан входит Маша. Она в компании своей матери и парня, в котором я узнаю её брата, виденного мной всего однажды, как и всегда, не накрашена, как и всегда невероятно красиво. Егор продолжает говорить, но мне с трудом удаётся сосредоточиться на его словах, потому что я слежу за тем, как администратор провожает их в противоположный конец зала. Маша садится ко мне спиной, А её мать напротив, и пока вокруг них суетится официант, мы с Вольгиной встречаемся глазами. Не знаю, возможно ли разглядеть подобное на таком расстоянии, но мне кажется, что она побледнела. Ну либо же это общее впечатление от выражения её лица. Боится, что я к ним подойду. Это она зря. У меня есть масса других возможностей для разговора с её дочерью. И портить семейный обед я бы не стал. Я намеренно больше не смотрю в их сторону, сосредоточившись на разговоре с Егором. Пусть работа пошатнулась в своём статусе фундамента моей жизни, но её никто не отменял. И к тому же у меня нет с намерением доставлять Волгиной дискомфорт. Думаю, в свете последних событий она и без того не лучшего мнения обо мне. С Егором мы договариваемся созвониться в конце недели. Я расплачиваюсь по счёту и иду к выходу. Не удерживаюсь от того, чтобы не взглянуть на Машу в последний раз. На хрупкую спину под кремовым свитером, на распущенные тёмные волосы. Пытаюсь представить, что сейчас она улыбается своей семье, но изображение не складывается. Толкаю дверь, на ходу нащупываю в кармане пачку сигарет. Курю теперь иногда, когда желание возникает. Сейчас, к примеру, возникло. Я жестом показываю ожидающему за рулём Сене, что сейчас подойду и делаю первую затяжку, всасывая в себя дым и нагретый апрельский воздух. Хочется вернуться в зал хотя бы для того, чтобы снова на неё посмотреть. А ещё забрать её хочется, на заднее сиденье в машину посадить, обнять и держать, пока не поймёт, что совершает ошибку. Я выдыхаю финальную никотиновую струю и вышвырнув окурок, застёгиваю пиджак. Нужно ехать, дела не ждут. Сзади вдруг слышится хлопок двери, кто-то трогает меня за плечо. Оборачиваюсь. Это Волгина. "Здравствуйте, Денис". Фальшиво улыбаться никто из нас не собирается, поэтому я сдержанно киваю. "Здравствуйте, Елена Викторовна". Заметила тебя на улице и вышла поблагодарить за то, что даёшь моей дочери переболеть. Ради этого она, конечно, не стала бы выходить сюда, да ещё и без пальто. Хочет получить залог, что я и впредь буду придерживаться подобной тактики. Я не даю ей переболеть. Я лишь уважаю её желание наладить отношения с сестрой. В любом случае спасибо. Так будет лучше. Я внимательно оглядываю её. Мать Маши и Риты мне симпатична. Она воплощение хранительницы семейного очага, и где-то я её понимаю. Конфликт между любимыми дочерьми сложно разрываться, а проблема стоит прямо перед ней. Нет меня нет проблемы. Будет лучше. Для кого? Для всех. А не сёстры Денис. девочки, которые всю жизнь росли вместе и любили друг друга. Ваша старшая дочь ещё обязательно кого-нибудь полюбит и будет счастлива. А младшая, возможно, всю оставшуюся жизнь будет жалеть о том, что когда-то отказалась от любви во благо своей семьи. Волгина грустно мне улыбается. Маша сама приняла решение, Денис. Никто из нас на нём не настаивал. Я прекрасно это знаю и понимаю, что сейчас вам удобнее думать, что это решение правильное, и ваша семья снова в безопасности. Денис, я вижу, что тебе тяжело. Осунулся, куришь. Но ты не мой сын, а эти девочки — мои дочери. Маша еще совсем молоденькая девочка, а первая любовь имеет свойство проходить. Маше, двадцать один. Но вы упорно убеждаете её и себя, что жить ей ещё слишком рано. Сейчас она вам всем доказывает, что способна быть твёрдой и держаться за своё решение, даже если оно разрушает ей жизнь. Просто смотрите на это и потакаете, потому что не желаете воспринимать её всерьёз. У вас ведь уже есть одна взрослая дочь. Вторую привычнее считать ребёнком. Я знаю, что перегибаю палку, Вижу это по вспышкам в её глазах, но сейчас мне хочется до неё достучаться. Денис, не стоит делать выводы о моей семье. Я вырастила троих детей и знаю о них всё. Я не хотел вас обидеть, и я искренне считаю, что вы замечательная мать. Но зачастую мы любим статичный образ и перестаём видеть самого человека. Ваша дочь выросла, Возможно, слишком быстро, а потому ей всё ещё нужна ваша поддержка. Она ведь сделала выбор не между мной и семьёй. Это выбор между ней самой и вашим спокойствием. Волгина дослушивает меня молча, ёжится, обнимает предплечья под кашемировым кардиганом. Холодно, Денис. Я, пожалуй, пойду. Я прощаюсь с ней и сажусь в машину. Пока Сенья маневрирует на узкой площадке парковки, сквозь стеклянную дверь смотрю на её удаляющуюся спину и уже знаю, что я её не убедил.